потом начались угрозы со стороны пи они наши враги я их встречал и видел в порту они производят неприятные впечатления они молятся живому богу что является гнусным суеверием и еще они приносят в жертву живому огню пленных и детей у них нет атомных бомб а те которые есть не взорвутся я слышал как говорили на улице что пора всех зеленых варваров прижать к ногтю и я тоже согласился и мы пошли жечь Их дом послов. Мы сожгли дом и в газетах писали про то, что мы благородные патриоты. Перед войной были еще непорядки на военном заводе в нашем Манве из-за того, что рабочих перестали выпускать домой. Тогда нескольких рабочих сожгли на нефтяных кострах, а еще нескольких отправили в отряды смертников. Но и оставшиеся все равно не хотели работать. Тогда их куда-то увезли, наверное, на урановые рудники, а вместо них привезли крестьян с гор. Крестьяне работали плохо, и меня и еще других чиновников 8 и седьмого разрядов мобилизовали работать на заводе после окончания рабочего дня. Мы очень уставали и тоже работали плохо. Мы боялись, когда объявляли тревогу, но убежище было далеко от нашего цеха, и мы редко бегали туда. Потом говорили, что пьи изобрели смертельный газ, которого достаточно, чтобы уничтожить все живое. Но у нас были такие бомбы, что мы тоже могли уничтожить все живое. Затем началась война, начались настоящие тревоги. Однажды, когда загудели ревуны, я побежал в склад, где меня спустя долгое время нашли благородные пришельцы. Во второй части я расскажу о том, как попал на корабль пришельцев и стал самым первым человеком на нашей планете. Кудраоскас отложил рукопись и лег спать. Вахта начнется в 6 и надо успеть хорошо выспаться. Во сне Кудараускас видел, как Ранмакан забрасывает камнями бунтарей на площади, и среди бунтарей почему-то оказался он Кудараускас.